Березовая пойма Анна жила в далеком городке Нижнеудинске, с которым теперь ее связывала только могила мужа, воплотившего давнюю мечту всех государств. Он честно служил и умер от инсульта через месяц после выхода на пенсию. Анна давно собиралась оставить этот город, но жилье в Прибайкалье стоило намного дешевле, чем на родине. Оставался только родительский, один на двоих с сестрой дом в деревне. Уже несколько лет она жила в нем с начала мая до конца сентября. А в тот год она приехала чуть позже, в первых числах июня. О том, что происходит между братьями, она знала. Но преображение Шпигулинского дома удивило ее несказанно. Анна не думала, что так могут выглядеть разделившиеся дома. Она ожидала увидеть его заколоченным, погибающим. Позже, конечно, выяснилась совсем неудивительная вещь, что преобразователь здесь один, Коська. Не от Шурки же ожидать такого. И оттого стало ей невыносимо жаль зятя, обманутого мерзким чужим человеком. Когда пили они чая в новой пристройке, Анна говорила сострадательно, перебирала все беды, которые пошли от этого разделения, Как размещаются они с семьей, разговаривают ли с Шуркой, не строят ли козни та злыдня, будут ли делить огород? Как бы невзначай спросила. «Шурик, когда приезжает, тоже здесь ночует?» «По подъездам он ночует», — ответил Константин с усталым спокойствием, как отвечал всегда. «Как?» Анна отшатнулась. А он шумно отхлебнул из чашки и продолжил с тем же усталым спокойствием. В марте, что ли? Ну да, в марте холодно еще было. Утром сосед в дверь звонит, говорит, там на первом этаже на лестничной клетке бомжара лежит. Вроде на племянника твоего похож. Пошел, посмотрел, он и есть. И чего? Да ничего. Константин допил чай. Сунул в рот сигарету и закончил с кроговоркой сквозь сжатые губы. Денег дал триста рублей и выпер к матери. Он закурил. Анна молчала, потом спросила тихо, будто стесняясь. «Кось, ты зачем так?» Константин посмотрел на нее, как смотрят на вроде бы умного человека, не понимающего простой вещи. «Ань?» он весь подъезд провонял аж глаза режет куда я его поведу Клюски что ли клидочки и больше не видел его нет тут знаешь ли своих приключений хватает у люски он совсем дело не могут живого места найти куда уколы колоть он говорил глядя в сторону куда то в дальнее окно а шурик женился два раза бегать, что ли, за ним? А девушка, которая с ним приезжала, он вообще чего-то говорил тебе? Ничего не говорил. Он уже не скрывал подступившего раздражения. Анна не обиделась, поняла. Слишком многого требует она от этого человека, может быть, такого же несчастного, как его племянник. Она заговорила о чем-то другом, мирном, удобном для всех. Константин с радостью поддержал, будто был благодарен за эту вежливую перемену. Разошлись они затемно, довольные тем, что они близкие, умные люди, понимающие друг друга без лишних слов. Анна жила себе и жила, но судьба этого мальчика, памятного тем, что как-то не по-детски степенно радовался он, когда она дарила ему заграничные игрушки, Запала ей в душу и отвлекала от спокойной жизни. Что делать, она не знала. Но, видимо, думала о нем искренне и часто, и мыслями этими притянула к себе. Пришел он как тать. В самом начале осени постучался в окно, когда Анна растапливала печку. Она испугалась немного, потому как было уже темно, и свои отроду не подходили к окнам, сразу в дверь. А увидев, не узнала и отшатнулась. Лампочка над входом жестко вырисовала опавшее лицо усталого старого человека в короткой грязной майке, в черных балоньевых штанах, в огромных, похожих на валенки, сандалиях. Человек прервал ее минутную оторопь, сказав громко и грубо «Да, стой!» «Дёдя Адя, да, стой. Она провела его в сени, там же была летняя кухня, зажгла плиту, гремела сковородами, кастрюлями, доставая все, что было приготовлено, будто пришло к ней много народу и все до тошноты голодные. А тот человек сидел у края стола, смотрел на нее молча, и Анна ничего не говорила, занималась своим делом быстро, сосредоточенно, как будто двигался на ее дом потоп, и надо срочно найти и забрать с собой все самое нужное. Анна заговорила, когда он ел, жадно, громко, незнакомо, как дикий. — Где ты живешь? Он махнул рукой с куриной костью там. — Где ты живешь? — криком повторила Анна. — Бедедова пома! Он выплевывал упругие слоги с брызгами жира. Пойма. Да. Поселок. Да. У кого? У дади. Дяди? Нет. Нади. Да. Какой Нади? М-м-м-м. Он опять махнул рукой, досадуя, что отвлекают его от еды. Анна отступилась, дождалась, пока он съел все, сыто засопел, закатил глаза в каком-то страшном животном блаженстве, которого Анна испугалась. Потом она услышала запах. Она думала, что пахнет немытое тело, но запах пронизывал все тонким острым лезвием. Она посмотрела на него. «Шурик, умываться надо!» «Мыться, слышишь?» Он высоко поднял штанину, сказал виновато. «Доги, вот». Увидев разноцветную сочащуюся мякоть, Анна быстро посмотрела на дверь, мелькнула в ее голове, что сейчас он, этот мужик, встанет, пройдет несколько шагов и исчезнет, унесет с собой весь отвратительный страх. Но, мелькнувшая, столь же мгновенно обернулась стыдом. Она побежала в чистую комнату, перевернула большую коробку, из-под обуви, в которой горой лежали лекарства, нашла бинт какие-то мази. Анна постелила ему в синях на раскладушке, достала из шкафа себе на зло лучшую свою простыню и, пока обмывала, мазала, бинтовала эти страшные тумбы с растопыренными. Похожими на пеньки пальцами, кричала на него, доставая по слогам всю его историю, так и узнала про предприятие ритм, про кювет, старика на красной машине, про то, что нету Шурика никаких документов уже полгода как нет. Она заставляла себя уснуть, но никак не получалось. Свистящий храп раздавался за дверью. и запах проникал сквозь невидимые щели, приставал, не давая ни на мгновение забыть о себе. — Он мне сене провоняет насквозь, — думала Анна. Ей было жалко своего обрушенного покоя. Когда терпеть стала не вмочь, она поднялась, прикрыла плечи шалью, зажгла свет, вышла из комнаты и растолкала спящего гостя. В ярком свете из открытой двери она увидела, как оголились его полинявшие черные глаза. «Завтра поедем в город!» — сказала она властно. «Завтра паспорт тебе делать!» «Паспорт! Понял!» Он кивнул, промычал коротко и уснул опять. С юности Анна боялась многого. заблудиться в лесу утонуть сгореть на солнце быть укушенной клещом змеей собакой к старости стала бояться изнасилования и всего чем заполнен телевизор но людей она не боялась люди могли ее раздражать влюблять в себя заставляли презирать кокетничать даже при надобности заискивать перед ними но страха не внушали никогда. Может, от того, что была она в молодости слишком уж красивая, строгая девушка, и потому с самого начала поняла ту природную власть, которую Бог уделил ей. Она, видимо, единственная во всем городке, не боялась начальника тыла подполковника Мана, подтянутого, звенящего хама, которому сказала однажды на банкете в честь 7 ноября, сказала при всех ровно без крика но с какой то пригибающей силой с вашими повадками юрий генрихович надо было родиться лет двести назад при крепостном праве а у нас советская власть и пожалуйста не забывайте об этом выступление анны крепко запомнилось всему гарнизону мужу ее не по военному мягкому человеку, инженеру полка, предрекали беды по службе, но ман стал избегать его. Временами впадала Анна в слезливость или растерянность, но бывало, что-то щелкало внутри, и становилась она четкой боевой машиной. Так, на полном ходу, за четыре дня прошла она, таща за собой Шурика, все инстанции в поликлиниках и прочих кабинетах. Все это время она не возвращалась в деревню, ночевала у старой тетки в кузнечихе. Шурик шел к даде, куда именно она старалась не выяснять, чтобы не множить забот, не сбиваться с пути. К тому же он всегда приходил вовремя и в условленное место. Все складывалось удачно, очереди были не так велики, чиновничьи обеды коротки, и неприемные дни их миновали. От мужа оставалась у нее в деревне какая-то одежда. Рубашка Шурику подошла, брюки еле-еле, а самое главное, впору пришлись мужнины туфли, старые, но вполне приличные. Совсем преобразить его не удалось, но появились на нем признаки ухоженности, с которыми не стыдно выйти в люди. От утомительных хождений Анна лежала по вечерам, положив гудящие ноги на боковину теткиного дивана, и тетка... Сухонькая, бодрая старуха восьмидесяти лет, отгородившаяся от всех газетой, спрашивала. "Но ну, и каковы достижения?» «Ой, хороший кок!» — выдыхала Анна, знала, что вопросов о прошедшем дне больше не будет. Усталость это была ей приятна. Появился в ней почти забытый азарт большого дела. Она ведь жизнь человеку возвращает. Все эти дни она ждала, что и у Шурика в глазах что-то загорится, и вроде как дождалась. Улыбался он, как в прежние годы, по-девичьи. Так и осталась у них последняя, самая важная дверь — паспортный стол. Народу там было много, гораздо больше, чем у всех предыдущих дверей. В груди у Анны потяжелело от предчувствия, что здесь кончится их гладкая дорога. Кончится просто потому, что удача непостоянна. Все эти люди, пришедшие сюда, с каждым часом ожидания, казались ей все менее симпатичными. Она бодрилась, повторив несколько раз сатирическую песню по теории вероятности после радости и неприятности, ревниво следила за очередью, Шурику она велела ждать у дверей, чтобы не смущать публику запахом, который не прикрывали ни одежды, ни бинты, но один раз позвала. Заглянула вместе с ним в кабинет, спросила, повысив голос до почти поющего льстивого тембра, «Успеет ли сегодня оформить паспорт вот этот молодой человек, инвалид, глухонемой?» Поскольку сама она иногородняя, через несколько дней у нее поезд, а помочь инвалиду больше некому — поэтому мы были бы очень признательны и прочее. Женщина с круглым постным лицом в погонах майора оторвала взгляд от бумаг на несколько секунд, чтобы произнести вечное слово всех присутствий. «Ожидайте! В порядке очереди!» Отправив Шурика на вход, она встала ближе к двери, будто надеялась, что от этого очередь подойдет быстрее, И только сейчас прочитала незамеченные за весь день стояния слова на красной табличке «Пятница, день работы с документами, приема нет». Анна с ужасом вспомнила, что сегодня четверг, и стрелки часов уже встали крутой ровной линией без пяти пять. Все. Сейчас из кабинета выйдет последний. Возмутительно довольный человек, и времени для них уже не будет. Анна понимала, что это не катастрофа, все только переносится на следующий понедельник, и слова про несколько дней до поезда были не совсем правдой, уезжала она через две с половиной недели. Но этот сбой казался ей мутным, вдвойне досадным, потому, наверное, что предшествовала ему долгая полоса удачи. Последний посетитель, как она и ожидала, вышел и вправду возмутительно довольный. В распахнувшуюся на секунду дверь она увидела, что майорша встала из-за стола, собирает бумаги в папку. Анна вздохнула и пошла к выходу. Сзади, оттуда, где она провела этот бесполезный день, раздался хлопок, смачный хруст ключа в замке, и вдруг голос — Тот, который говорил, в порядке очереди. «Женщина!» Анна обернулась. «Да, вы, вы! Приходите завтра к половине девятого!» «Так ведь неприемный...» «Приходите, приму! Я вас запомнила!» И пошла, отбивая тяжелый ритм острыми красными каблуками, унося вглубь коридора царственный зад, окованный серой форменной юбкой. Через минуту Анна стояла у подъезда паспортного стола и громко, навязчиво, как радист, потерявший связь с Большой Землей, повторяла в лицо Шурику. «Завтра в восемь! В восемь часов! Быть здесь! Здесь! Понял?» Она подносила к самому его носу свои крохотные часики, повторяя «в восемь!» В «Восемь часов!» И Шурик кивал с той же готовностью, как и во все предыдущие дни. Подел-подел. Потом, когда ехала на троллейбусе в Кузнечиху, думала, как это она сразу не заметила, что та женщина, если чуть убавить толщины, немного вытянуть лицо и перекрасить волосы, вылитая Светлана Леонидовна, Старшая прапорщица из Финчасти, Ее подружка и вообще хороший человек. Шурик не пришел. Ни в восемь, ни в половине девятого, ни в десять. Анна металась у подъезда под мелким спокойным дождем, Заглянула в кабинет, рассыпаясь в извинениях, Просила еще минуточку подождать, «Хорошо», — не отрываясь от бумаг, отвечала майорша. Опять шла под дождь, не понимая, зачем это делает, и в пять минут одиннадцатого от униженности, высоко подняв голову, зашагала на остановку. Разливался по земле теплый осенний день, она ехала в медленном старом автобусе, смотрела в окно, пробуя подсчитать, чего больше — желтых деревьев или зеленых. В деревне сразу пошла к Шпигулинскому дому. Зять шаркал рубанком длинную светлую лисину, кое-где она уже подсвечивала тусклым латонным блеском. — Бог в помощь, Константин Сергеевич, сказала она приветливо. — Бог спасет! — ответил он с той же приветливостью, не отвлекаясь от работы. — Кось, а что у тебя с матернем земельным клином? — Ничего. Продал, да с Шуркой деньги поделил. — А Шурику? — Какому? — Такому. Константин выпрямился, отложил рубанок и сказал без угрозы, даже улыбаясь, но внушительно разделяя слова. — Ты, Анна Алексеевна, не лезла бы не в свои дела. — Полезу, Кося. — Еще как полезу. С этих слов Анна пошла на взлет. «Шурка, ну его кляду, но ты-то...» «Что я?» «Он же Шурик погибает, понимаешь ты?» «Купили бы ему домик или комнатку, можно найти по цене, он бы там и жил». «Пил в смысле?» «Ну и пусть бы пил! Пусть!» Анна закричала так, что обернулся, шедший другим порядком, незнакомый человек в сером пиджаке. Это ж племянник! Кровь твоя, Костя!» Он опять взялся за рубанок и, сделав несколько движений, остановился. «Ань, а чего ты отца его родного об этом не спрашиваешь? Что ты ко мне-то пришла? Ты же умнее!» Проговорила она сквозь подступившие слезы, горячие и злые. «Вы ж его ободрали! Шуркой ободрали!» Рубанок спорхнул с верстака и спрятался в кудрявом запущенном спорыше. «Алюська, сестра твоя, кстати, пусть подыхает! Ты знаешь, сколько лекарства стоят? Сколько врачам надо дать? Что вы привязались ко мне? Ко мне одному? Что привязались вы?» «Эх, моряк ты, моряк!» Глухо проговорила Анна и пошла в свой дом. Только разувшись, не снимая плаща, она прошла в комнату, достала из шкафа массивный альбом с выцветшим видом какого-то южного города на обложке из свалявшегося коричневого плюша. Нашла сделанную в ателье свадебную фотографию Шурика, взяла с полки большие ножницы. Одним движением отсекла невесту, остаток положила в сумочку и заплакала. Слезы эти были недолгими, только для успокоения сердца вместо капель. Остаток дня она провела одна в воинственном настроении, а утром села в автобус. Город она знала хорошо, как здешняя... и потому до Березовой поймы добралась без блужданий. Теперь предстояло ей среди домов запутанной пыльной окраины найти самого Шурика или Надю, в существовании которой Анна уже сомневалась. Но вчера она обдумала все. Она знала, что делать. В полдень улицы были полупустыми. Ей пришлось изрядно походить, прежде чем она встретила тех, кого искала. Двое мелких затертых мужичков с усталым безразличием на обжаренных лицах сидели и тянули пиво на скамейке, один край которой был приколочен к стволу засохшего тополя, другой опирался на перевернутое ведро. Анна подошла к ним, уверенно поздоровалась. — Вы здесь живете? Один из них взглянул на Анну из-под лобья с ленивым презрением свободного человека. «Чего надо-то?» «Вот», — она достала из сумочки фотографию, «я этого парня ищу. Видели его? Он глухонемой». Тот, кто отвечал, ей отвернулся. Другой мужичок с личиком внезапно постаревшего ребенка коротко взглянул, сказал, «Таких нет». «Его Шурик зовут». Он замотал головой. «А Надю?» Женщину такую знаете, он у нее живет. Вопрос о Наде оказался для них более интересным. Они переглянулись, перебирали меж собой какие-то имена и клички. Калюхина, что ли, Надя? Не знаю фамилии. Так она с Калюхой живет, а Калюха не глухой. Но тот с детским лицом вдруг посмотрел на нее снизу вверх, сощурился. — Маманя, а ты дай две сотки, мы тебе поможем. — Найдете, дам, — отрезала Анна. Поговорив о чем-то сваленными голосами, так что слов не разобрать, они допили пива, поднялись и, сказав Анне, жди здесь, ушли. Вернулись они довольно быстро, уже втроем. Вместе с ними, пошатываясь от непомерной длины каблуков, шла женщина. Смуглая, скуластая, худоногая, в застиранной блузе и развивающейся синтетической юбке, какие носили лет десять назад. Эта женщина сама поздоровалась. Те двое стояли чуть в сторонке. Взяла фотографию и через полминуты сказала с тихим удивлением. — Так это Шурка. — Шурик, — поправила Анна. — Ну, я и говорю, Шурка это. — О, мать твою! Я и не видела, что он такой. — Где он? Живет здесь? Вдруг что-то переменилось в женщине. Она заговорила высоким, ныряющим голосом и словами, которые никак не вязались с ее скулами и юбкой и ободранными каблуками. — Нет, вы знаете, он здесь не живет, но часто бывает. — Кстати, здесь есть несколько таких же глухонемых, он с ними встречается. — Кстати, если что, я их язык немного понимаю. Могу перевести, если потребуется. — Сейчас где он? — строго спросила Анна. — Вы знаете, в данный момент не могу сказать, где он. Уже недели две, как его не видела, но я могу передать ему. А что, кстати, ему передать? — Вы кто? Надя? — Я? — она улыбнулась во весь рот, оголив пустые десны на месте коренных зубов. — Нет, не Надя. И, по-моему, нет у нас никакой Нади. Во всяком случае, я не знаю. Так что передать? Помолчав, Анна сказала потухшим голосом. — Скажите, что тетя Анна приходила. Что ищет его? — Хорошо, обязательно передам. — повисло неловкое молчание. — Вы не волнуйтесь, обязательно! — подошел тот, который с детским лицом. «Маманя, это триста получается?» «Какая я вам маманя!» — сказала Анна, доставая деньги. Домой она ехала мрачная, думая о том, как глупо дала обмануть себя, совсем как в молодости, когда ходившие по квартирам цыгане всучили ей трехлитровую банку меда, оказавшегося крашенной известью. Надо было не называть имя Шурика, или стоило бы походить еще, поспрашивать. Он пришел, когда Анне оставалось четыре дня до отъезда. Также потрошила она холодильник, яростно гремела посудой и от крика ее ныли стены в синях. Где ты был, скотина камолая? Тетя Аня ждала тебя. — Ждала! — он лупал глазами. — Додик! Додик! — и говорил это с такой убежденностью, будто с неба в тот день валились камни. В паспортном столе строгая майорша их узнала, улыбнувшись, спросила, — Нашелся? — Ой, мы заболели! — дрожащим от волнения голосом ответила Анна. В довершении счастья... Женщина сказала ей, что ввиду особого случая документы Шурику постараются возобновить в самые сжатые сроки. Так впоследствии и вышло. Через неделю с лишним был у Шурика новый паспорт с прежней пропиской, а вскоре сберкнижка и пенсионное удостоверение. А тогда, уже на улице, Анна кричала ему в лицо «Тебе должны прийти деньги!» Много! Пенсия твоя! Не трать все! Дочке дай денежку! Денежку дай дочке, слышишь? Сними квартиру и подальше от алкашей! Подальше! Пойди в центр для инвалидов! В центр! Знаешь, куда идти? Днаю. Вот иди. Ляг в больницу. «Я тебя умоляю! Ляг в больницу! Тебе должны помочь! И не пей! Слышишь? Говорю тебе!» На другой день она уехала. Возвращение в Нижний Удинск Анна не любила, но те почти четверо суток пути оказались приятными для нее, потому что она была довольна собой. Рада, что упорство ее и строгость не прошли даром, она сделала все, ей не в чем упрекнуть себя, в отличие от родни. Анна помнила усталые глаза Шурика и не удивлялась им, потому что не раз видела, как глядит свалившееся на человека несчастье. Она не знала, что ходил за ней, смотрел на нее совсем другой человек.